туман дольше всего держится в низинах, и потому свет нужнее всего там. песня жниц лилась в поднебесье над отцовской землей и в воображении климента возник буйный конь молодого и чергуия из семьи куригир, нетерпеливо бьющий копытом в землю, на которой оставались следы от изящных ножек красивой славянки. молодой и чергубиль пошел вслед за нею и пришел на ту вершину вопросов и сомнений. Сын не помнил молодости и чергубиля, но его старость и смерть неизгладимы в сознании клемента и последние его слова о бочонке с дубовым пеплом, предсмертный бред о священном дубе лежат в самой глубине сыновнего сердца, и пока Климент дышит, они будут жить в нем. Теперь, когда и книга рода превратилась в пепел, Климент оставался его единственным продолжением. только бы суметь восстановить книгу отца или изложить свои мысли и поучения в книгах, чтобы хоть что-то осталось от того, кто достиг вершины горы. Климент чувствовал, как палящие лучи солнца проникают сквозь длинную власеницу и выгоняют последнюю влагу из его костлявого тела. Грязные капли пота текли по лицу, и он часто вытирал их домотканым платком. Дорога извивалась между подножиями гор, хлебными полями и тенистыми дубравами, но возницы будто и не думали останавливаться. Кони размахивали хвостами и с ожесточением били по мухам, облеплявшим потные крупы. В духоте летнего дня, как предупреждение о чем-то непоправимом, глухо звучал сиплый кашель Ангелария. Сырые дунайские туманы вызвали у него новый приступ боли в груди. И хотя еще в гостеприимном доме Мараванина, Он перестал плевать кровью, большие сгустки мокроты отделялись с мукой, и нездоровый румянец играл на впалых щеках. Ангеларию казалось, что с каждым днем странная лень все сильнее укачивает его на невидимых своих ладонях. Липкий пот пропитывал его одежду. После удара в затылок люди Вихинга безжалостно топтали его ногами, и друзья вообще удивлялись, что он остался цел. Они надеялись, что на новом месте он окрепнет и поправится. Если бы тут был Диан, то давно бы прогнал болезнь своими травами и кореньями. Но старик навеки остался в чужой земле, рядом с учителем. Болезнь Ангелария напугала их еще в то время, когда в Белградской крепости они ожидали княжеского приглашения. Бариторкан Радислав велел своим лекарям заняться им, и по взглядам, которыми они обменялись, Климент понял, что здоровье Ангелария... не улучшится. Лекари велели ему пить сыворотку из козьего молока и спать на овечьем навозе. Ангеларий для виду согласился, но отказался отделиться от друзей. Он обещал сделать все это на новом месте. Пока они ехали, он все яснее понимал, дни его жизни все больше и больше сокращаются. Слушая, как он кашляет посреди лета, один из возниц не выдержал и стал советовать есть горный мед вместе с сотами. и пить отвары сосновых игл. Ангеларий слушал, кивал головой, но его мысли, мутные и неясные, волочились за повозкой, словно хвост пыли. Много дорог исходил он по земле, много советов наслушался, и сам не раз поучал людей, но никогда еще поучения не касались его собственного здоровья. Он все думал, что болезням нелегко будет его согнуть. а теперь понял, сколь внезапно все изменилось и до какой степени неотвратимо надвигается незримое соседство смерти. Он уже дважды видел, как закрывает она глаза добрым и очень мудрым людям. В первый раз — глаза Константина, во второй — Мефодия. Теперь она шла рядом с ним, слушая песни жниц и у него было ощущение, что если он неожиданно обернется, то увидит ее. сидящую рядом в повозке на свежем сене. Ангеларий представлял ее вполне зримо, как запыленную скиталицу, готовую идти вместе с ним до его недалекой уже кончины. Скрип колесных спиц напоминал скрип человеческих костей. Ангеларий постепенно начал сживаться с мыслью о своем конце, но если бы не мучительный кашель и холодный липкий пот в такую жарищу, он вряд ли думал бы о себе. И все же тихая жалость заполняла душу при мысли, что в хлебных полях и в придорожных травах останутся муравьи, что птички будут выводить птенцов, и что даже паук будет плести свою тончайшую сеть, а его ангелария не будет. Он долго готовился в свой последний путь, сколько слов знал о загробной жизни праведников и грешников, но ну теперь, когда приближался к границе потустороннего мира, Ему не хотелось идти дальше. Поездка в столицу Бориса Михаила представлялась ему спасительным бегством от смерти. Где-то там его ждет исцеление. Не может быть, чтобы княжеские врачи не нашли лекарств от его болезни. Он нужен людям. Пергамент с нетерпением ожидает его умелой руки и его слов. И ему все казалось, что кони идут недостаточно быстро, а возницы не желают их подгонять. словно угадав его мысли, Наум, который не любил сидеть в повозке и частенько шел пешком, слез и зашагал рядом. При каждом приступе кашля он доставал из кармана волосеницы куски ладана и спешил дать его другу. Сначала Ангеларий отказывался, но постепенно убедился, что ладан успокаивает кашель. Вот и теперь горький вкус ладана притупил раздражение, и кашель прекратился. Это простое средство вернуло Ангеларию настроение. И на его лице снова засияла светлая добрая улыбка, всегда прятавшаяся в уголках его губ. У городских ворот Ангеларий сошел с повозки. Он хотел войти в город своей надежды с чувством победителя. Победителя над страхом смерти. Небо тоже зовет к радости, великий князь. Человек создан для добра, святой владыка. истина так, великий князь. да будет благословенно дело его во веки веков. Архиепископ Иосиф вошел по мощенной дорожке в монастырский двор и взглянул на небо. Оно было чисто и покойно, как душа ребенка. Он подошел к князю и сказал, «И сотворил боголюбивый и святой князь Михаил гнездо мудрости в устье реки Тичи, да пребудет слава его, да светится имя его. Аминь!» — подхватили епископы из свиты Иосифа. борис михаил подобрал подол волосиницы и первым пошел к трапезной. У дверей в поклоне стояли повара и ожидали распоряжений князя и священников. Новая обитель, гнездо будущей литературы и просвещения, была построена в очень краткий срок по велению князя, и теперь он прибыл на ее открытие, и церковь, пахнущая свежей краской, и все другие здания были отделаны и приспособлены для работы с книгами. Кельи были небольшие, Но уютные, с сенями, и только в представительском крыле было светское убранство. Просторные гостиные, удобные скамьи вдоль стен, засланные пестрыми коврами, создавали удивительную атмосферу веселости и душевной свободы. Трапезное, длинное светлое помещение с высокими окнами и красивыми дубовыми столами, поставленными буквой «Т», располагало к неторопливому принятию пищи и спокойному молчанию. Архиепископ и князь сели на главные места, остальные разместились в зависимости от сана и ранга. Духовные — со стороны архиепископа, светские — со стороны князя. Борис Михаил подвернул рукава простой власеницы в ожидании блюд, взгляд его едва угадывался из-за опущенных ресниц. Усталость исходила от его лица, от склонившейся головы, его волосы, длинные и слегка вьющиеся на концах, обрамляли суровый профиль. Две глубокие складки у рта исчезали в седоватых висячих усах, похожих на подкову. Их серебристые острые концы резко выделялись на фоне все еще темной, с рыжеватым отливом бороды. Архиепископ встал, скамья резко скрипнула, он перекрестил хлеб, который князь должен был разделить. Борис Михаил взял хлеб с выпеченным посередине крестом и легко разломил его на четыре части. Теперь пришла очередь архиепископа. и он разделил их на столько кусков, сколько было людей за столом, и отдал на подносе одному из братьев, чтобы тот раздал хлеб присутствующим. Обед начался. Борис Михаил первым встал из-за стола, поцеловал руку архиепископа и, получив благословение, медленно пошел к двери. За ним последовали только приближенные. Их ожидали кони и слуги. Оруженосцы встали по обе стороны князя, но он не захотел переодеваться, и во власенице сел на коня. В черной одежде он выглядел словно ворон среди павлинов, но это не умоляло, а, напротив, подчеркивало его значительность и побуждало встречных крестьян и рабов кланяться ему до земли и креститься. Борис Михаил, подобно архиепископу, благословлял их слегка поднятой рукой. Он спешил вернуться в Плиску, где его ждали недавно прибывшие ученики Константина Кирилла и Мефодия. Сначала князь думал подождать их приезда и пригласить их на открытие монастыря, но потом решил ускорить дело, чтобы было где разместить училище, которое он задумал. В этом монастыре должны работать только те, кто владеет пером и кистью, кто освоил славянскую письменность, а потому может быть полезен его народу.